Глава 30. Шагая по-новому. не пригнулась и всем телом вжалась в металлический пол, скрываясь за искрящей, скошенный вражеским заклинанием боевой машиной. Магический фризер ударил по всем механизмам на ее позиции, полностью выжигая микропроцессоры защитников. На другой стороне узкого коридора Поворот за поворотом прорывалась к рубке управления корабля цепь Тирипса, оставляя за собой уничтоженные турели и груды боевых роботов. Инрейтинговый статус нагнал Эйни как раз в этот момент вместе со сбросом параметров и присвоением такого желанного странника. Они шли Шеренгой, создавая сплошной поток лучевого ливня, прямо над головой девушки, которая, прижав ушки к затылку, уже трижды пожалела, что отправилась на передовую линию без шлема. Спирит, 10 очков в стрельбу, 5 в здравый смысл, чтобы больше так не делать, и пять в предвиденье, прокричала в пол Эйни. Спирит ранг инрейд. Здравый смысл 5, стрелок 10, предвиденье 5. Умение «Странник» с доступом в миры нулевого, первого и минус первого ранга. «Где мяч, когда он так нужен?» «Предвидение. Варианты дальнейшего ведения боя». Прошептала Эйни, кожа и лица чувствуя, как раскаляется от лучевого огня металлолом, за которым она прячется. Из всех вероятностей увиденного, позитивных выходов для нее не нашлось. Нужно было или оставлять позицию, или... «Мяч, мне тут капец!» Завопила она в спирит-канал. В адмиральской рубке Хэл обернулся к чаку и мечу. Предвиденье тигра бросило парням пару картинок будущего девочки. Хороших выходов из боевой ситуации действительно не было. Как бы ни сложилось, Эй не погибала. Или от магии, или от луча. Хэл Клаус, спирит-ранг, инрейт. Магия 8, предвиденье 10, эмпатия 1, телепатия 1. Умение «Странник» с доступом в миры нулевого, первого и минус первого ранга. «Чак», — быстро проговорил Тигр, — «хватай меча и портируй его на шагов 30 вперед позиции Эйни. Кот, готовь щиты и катану». «Чак», «Спирит ранг инрейд. «Магия 15», «Хилерство 5». Умение «Странник» с доступом в миры нулевого, первого и минус первого ранга. Кот хотел было крикнуть, что нужно обсудить тактику, но Чак уже сжимал его в магических тисках направленного перемещения на короткие дистанции. Мол, ты ее там бросил? Тебе и первому бежать на выручку. «Сук!» — выдохнул кот, посредством принудительной телепортации исчезая из рубки. Однако про распределение параметров спирита кот не мог и не хотел забывать даже в мгновенном перемещении, раскидав всю двадцатку по пять в каждой из навыков. Мяч, спирит, ранг, Инрейд. Телекинез 5, фехтование 5, скрытность 5, метание 5. Умение странник с доступом в миры нулевого, первого и минус первого ранга. Он появился прямо перед группой Тирипса и уже собирался броситься на бронированного парня в мехдоспехе, как его персональный костюм вдруг перестал работать. «Шаг!» – почему-то сказал мяч. Пространство померкло, время будто остановилось, и перед ним расцвели незримыми линиями три дороги. Белая вела куда-то вниз, грязно-серая была привязана к кораблю и устремлялась к далекой терре, а ярко-белая устремлялась куда-то назад. Таков был шаг странника, о котором мяч еще ничего не знал. В разы выше скорости света, быстрее гравитации, уступающей в скорости лишь шагам богов пятых измерений. Медленно, словно попавшие в желе, множественные лучи противника стремились продырявить кошачий мех доспех, проделав в нем одну большую дыру. Сознание меча дернулось вперед, превращая его тело в чистую энергию, чтобы оказаться прямо в гуще противника, занесенной для удара катаной. Взгляду Эйни предстала же совершенно другая картинка. Появившийся далеко перед ней мяч в своем мехкостюме моментально взорвался на куски под ударом десятков лазеров. «Не лезь ты без шлема!» — крикнул в канал Чак. Очередной луч прорезал воздух в опасной близости от ее головы, и Эйни невольно присела. «Межатомная заточка на меч», — мысленно приказал Чак, накладывая заклинание на бесполезное против современной брони оружия кота. Чак не видел врага, будто на его магическое зрение тоже влиял паритет видящих, но он видел взъерошенного меча, чудесным образом переместившегося в место, откуда по Эйни били лазеры, и этого было вполне достаточно для мага поддержки. Мяч крутанулся, вложив в свой удар все доступное ему сейчас фехтование. Кто-то инстинктивно шарахнулся от внезапно появившегося кота, но телекинез притянул к нему и без того плотную группу бойцов Тирепса. И только Эй не смогла прицелиться, как коридор впереди вспыхнул кровавым душем сразу во все стороны. «Пресс!» – прошептал Чак. «Ну нахер!» – вскочила девочка? и пренебрегая здравым смыслом начала жечь лучами все что шевелится вокруг окровавленного кота винтовка сама собой переключилась на потоковый огонь эй не понимала что так нельзя стрелять прицельно потому что в миг разрядятся батареи но со стрелком равным десяти она теперь так могла ствол описал замысловатый узор и лучи безошибочно поразили все доступные цели Винтовка раскалилась за секунды, почти сразу же израсходовав боезапас. Девушка прижалась к стене и начала лихорадочно менять магазины. Но повторная очередь не понадобилась. Вокруг меча лежало восемь трупов, и еще два виднелись вдалеке, задетые последними лучами девушки. «Живо в рубку!» — рявкнул Чак в спирит-канал, таким непохожим для него тоном. Сброшенные Хеллом картинки отрезвили его в момент. Мяч материализовался в рубке мокрой, липкий с глупой, слегка сумасшедшей улыбкой на лице. «Как ты это сделал?» — спросила в спирит Эйни. «Просто запрашиваешь шаг и выбираешь ближайшую точку по грязно-серой ветке». Не успел он договорить, как Эйни уже стояла рядом. «Почему грязно-серая?» — удивилась она, оглядываясь. «Потому что мир такой», — хмыкнул Хелл Клаус. За широкими бронестеклами помещения рубки — Летали обломки смешной кости и трупы ее экипажа. А относительно неподалеку от Обамы, в пространстве, висел соединенный флот разумных миров. Это походило на какой-то флешмоб, где обязательным условием было наличие корабля все равно какого. Тут были и крупные суда размерами с Обаму, а то и больше, и совсем мелкие, где не поместилось бы и десяти человек, угловатые, бесформенно аморфные и аэродинамически правильные, пестрые в своей расцветке и одноцветные. Были там и явно органические формы, отдаленно напоминающие огромных улиток, осьминогов, насекомых. Последнее никак не укладывалось в головах у землян. Они не понимали, как живое существо может находиться в открытом космосе и тем более там передвигаться. «Поправьте меня, если это не чудесно», — восхитилась Эйни то ли космосом, то ли флотом,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 Всплыла в сознание Хэлла и Чака фраза «Алам», сказанная ею еще на пустошах. Нам так и не ответили. Вместо ответа сообщил команде Хэл. А оставшиеся на Обаме Первом уже вывели из строя 83% машин по всему кораблю. Они не защищены от магии, но можно усилить тех, что обороняет рубку. Медленно проговорил Чак. Добро. Тогда охрана рубки на тебе. «Тейки ты можешь перенести мое сознание к тем, кто принимает решения за вот этих?» Хэл указал на корабле Телепат задумчиво потер свою лысину. «Думаю, сил на обычную связь с ними у меня точно хватит. А заодно я подготовлю протоколы перехода бывших адептов отрицательных к нам в спирит-команду». «Тейки Ай, спирит ранг Инрейд. телепатия двадцать». Присвоено умение странник с доступом в миры нулевого, первого и минус первого ранга. «Для этого им необходимо начать убивать своих», — напомнила Эйни. «Верно, но это тонкий процесс. Мы должны подхватывать их сразу же после отречения. Но вы про это не думайте, я займусь. Лучше подберите себе новое обмундирование, вдруг прорвутся». Тейки Ай посмотрел на чак, будто не был уверен, что Макс справится с усилением машин. «А почему рейтинг больше не приходит?» — спросил кот, повернувшись спиной к окнам, за которыми то и дело вспыхивали тела и куски линкора, отбрасываемые щитами Обамы I. «Возможно, чтобы развиваться как странникам, нам нужно делать что-то большее, чем прыгать по кораблям и мочить отрицательных», — предположил Чак. Хел Клаус проследовал капитанскому креслу, только что отмытому от крови санитарным дроном, и, рухнув в него, произнес. Ну что, задачи определены, давайте работать дальше. Кресло подстроилось под кошачью анатомию, и в первый раз за эту сумасшедшую неделю я смог выдохнуть и расслабиться. «Вы готовы, Хэл?» – спросил меня Тайкиай. Я мысленно ответил «да». «Тогда давайте поищем среди командования тех, кто будет уполномочен говорить». Это был скорее не вопрос, а призыв к действию, требующему совокупных сил, предвидения 10 и телепатии 20. Последнее означало, что этот парень может внушить что угодно кому угодно, если только его не прикрывает фан-группа из миллионов адептов. Видимо, поэтому ТейКи Ай так был заинтересован в расстоянии ячеек Спирита на тере. «Возможно, он даже сможет стать ее президентом», — подумал я. Если, конечно, выживет, и если останется то, над чем президентствовать. Мы понеслись по умам и сознаниям капитанов кораблей. Чего там только не было. От отстать от всех и пособирать осколки разрушенного линкора, да, молодая деструктивная империя пытается показать зубы всему миру. Кто-то хотел атаковать флот террорианцев, кто-то предпочел бы тут и вовсе не находиться, но все понимали, зачем они тут и что самим своим присутствием они уже делают важное дело. Поиск продолжался бы достаточно долго, однако Тейкиай предпочел остановиться на одном единственном сознании капитана огромного биологического существа, отдаленно напоминавшего Спрута. «Почему именно его?» — спросил я. «Меня оттуда турнули только что», — задумчиво проговорил телепат. «Ну что ж, тогда давай выстраивать диалог. Говори, я настрою связь». «Доброго времени суток! Я Хэл Клаус, лидер странников Спирита и пророк Терры. Мы боремся с режимом, оккупировавшим Терру и напавшим на Сви-236. С кем из Союза Разумных Миров мне говорить по поводу мирного решения нашего конфликта?» Ответ не заставил себя ждать.